Глава вторая. Южный полюс. Холдест встретил нас мерцающими сумерками, ветром, пробирающим до костей, и секущим снегом, летящим горизонтально. Видимость стремилась к нулю. Крошечные льдинки били в глаза, резали, слепили, так, что было не разглядеть собственной руки. В пасмурном небе едва просвечивалась местная луна Геала. Деспод стоял рядом и шумно дышал, взмахивая руками-алебардами. Соприкасаясь с его адской аурой, снежинки таяли, и его окутывал кокон пара. «Что это?» — рокотал демон, нервно озираясь, делая странные паи и напоминая корову на льду. «Что за злая магия? Где сами маги?» Получив стойко, я был защищен от холода и урона не получал. Но комфорта это не прибавляло, поэтому я невольно шагнул к демону в спасительное тепло. «Добро пожаловать в Доминион Холдест, рогатый!» Улыбаясь, сказал я. «Это и есть снег, а еще пурга, лед и мороз!» «Князья этого проклятого Доминиона?» «Хм, скорее стихийное явление». Огонь в глазах деспота угасал, демон будто поблек и съежился, на концах его костяных наростов, уходящих за пределы парового кокона, поблескивала налить. От холода деспот задрожал и затрясся, задел костяным наростом меч из хаотического металла. И тот, сделавшись хрупким, как стекло, с легким звоном рассыпался осколками. Хороший был меч. Не сказал, но простычал клыками демон. А ты его все равно никогда не использовал? Использовал. Ковырялся в зубах. Адские искры почему-то не работали. Неужели фортуна ввела в заблуждение? Или бездна? Я был уверен, что они сработают и из карманного измерения. Чёрт из два. Дебаф сделал три тика, замедляя и постепенно убивая демона. Прежде чем ругая себя за медлительность, я вытащил из пространственного инвентаря искорку адского пламени. Боялся, что адский жар спалит человеческую ладонь, но игровая условность сберегла. Через перчатку хладнокровия карателя я ощутил лишь горячее жжение, вполне терпимое. Зато сразу же отвалился морозный дебаф, а снегопад вокруг нас просто исчез. Эффект был примерно как от благосклонности Изиды на Террастере. Прямо над нами образовался столб теплого воздуха, уходящий далеко вверх, к синему небу. Столб начал шириться, разгоняя непогоду, вгрызаясь теплом в ледяную смерть. Километров на 10 вокруг резко просветлело. Небо над головой расчистилось и полил теплый дождик. Дес повел плечами и, радостно скалясь, запрокинул голову. Капли испарялись, не долетая до его раскаленной морды. Многометровый слой снега под ногами начал таять так быстро, что уже через несколько мгновений мы провалились по колено в воду. Ледник тоже начал истончаться, заворочился, грозя сойти селем с холма, на котором, оказывается, мы стояли. Недолго думая, я взлетел. Деспот, имевший рудиментарные крылья, поднялся над водой на полметра, напоминая огромного, адского и очень злого шмеля. Он ругался, на чем свет стоит, и бешено махал крылышками, Но подъемной силы не хватало, его ноги касались воды, а та от жара, исходящего от демона, вскипала и окутывала его мощными клубами пара. «Что ж ты, сын дьябло Красных Звезд, набрал, а летать так и не научился?» С досадой подивился я, глядя на демона. «Нам надо к Южному полюсу, а с твоими талантами мы туда только через год доберемся!» «Вода!» — в голосе соратника я услышал панические нотки. «Ненавижу!» «А плавать?» «Не умею!» Завопил демон и заработал крылышками еще активнее. Схватив за руку, я попытался поднять его над водой повыше, но тщетно. Деспот, очевидно, с бонусами единства, значительно прибавил в весе и стал неподъемным. Жаль, что его нельзя отозвать, как питомцы. Варианта было два. Оставить демона здесь, а потом, пробив маршрут, забрать глубинной телепортацией. Или второй вариант показался мне бредовым, но, как говорил дядя Ник, «Не попробуешь, не узнаешь». Я призвал грозу. К окутавшему нас туману, дождю и кипящей под ногами воде добавились раскаты грома и треск разрядов. Над нами материализовалась драконица. То, что мой грозный пэт вне себя от злости, было понятно и без знания языка драконов. Гроза ревела и рычала, глядя так негодующе, что я не удивился бы, если бы она направила свои молнии в меня. Но «Ну не мог я призвать тебя раньше!» — воскликнул я и указал ей на демона. «Усади его на себя!» Драконица бросила взгляд вниз и вознегодовала еще больше. Ее пасть распахнулась, в змеиных глазах плескались бешенство и ненависть. Так-так, я лихорадочно пытался разрулить ситуацию с учетом новых данных. Драконы не в ладах с демонами, но на Флейгра и негу она так не реагировала. Тем временем деспот отчаянно пытался удержаться над водой, рискуя закончить свою жизнь в Дисе, так и не начав, потому что из-за грозовых разрядов внизу творилось «черт знает что». Я всеми фибрами души ощущал, как низко пало самомнение соратника. Страшный снег, дикий мороз под ногами, всемирный потоп, перед которым он беспомощен. А теперь еще молнии и разряды, полный катаклизм. «Не тот мир назвали преисподней!» — вопил демон. «Как здесь жили наши предки? Князья сошли с ума, если хотят нас вернуть в это!» И указал вниз. Я быстро огляделся и понял, что адская искорка вытопила огромный котлован. уходящий на сотни метров вниз на холдости появился свой байкал над водами которого мы сейчас втроем зависли выше всех негодующая гроза чуть ниже я а над самой поверхностью по колено в кипящей воде и в клубах пара деспот гроза посади на себя демона скомандовал я Проревев что то негодующее гроза спикировала вниз и вот тут то драконица меня удивила масса демона оставалась для меня загадкой кроме того Гроза вчетверо уступала ему уровнями, но все же не просто вытянула деспота, нет. Осторожно цапнув за костяные наросты, она подбросила его над собой и подставила спину под падающего демона, дико ревущего Грок-Хыр. Под его весом она чуть просела, но выровнялась, активно работая крыльями. «Лети за мной», — приказал я, убедившись, что демон устроился на драконице. Тогда-то я понял, как грозе удалось вытащить деспота. Тот уменьшился, став четырехметровым. Все еще гигант, но был уже вполне по силам Маунту, а меня все так же мучил вопрос. Куда девается масса уменьшившихся демонов? Так мы и полетели. Первым я, за мной гроза с деспотом, распластавшимся на шипастой спине драконицы. Из-за искорки адского пламени, которую мне приходилось держать, зажав в кулаке, и ее десятикилометрового радиуса действия, за нами оставалась широкая река с ледяными берегами, наполненная растаявшим снегом и льдом. «Надо полагать, озеро, образовавшееся там, где мы появились, снова замерзло, когда мы отлетели от него километров на двадцать, причем сразу. В дороге я приноровился лететь так, чтобы можно было общаться с освоившимся деспотом». Соратник долго дивился тому, что дисгардиум — это шар. «Извращение какое-то», — покачал он головой. «Вот у нас все просто, преисподняя плоская». «А что под ней?» «Ничего. Что там может быть? Мы живем на каменной тверде толщиной верст в десять». «Погоди, получается, вся преисподняя — это каменный блин в великом ничто?» «Что еще за блин?» — не понял деспот. «Диск!» «А с той стороны диска что?» «Говорю же, ничего!» «Да как так-то? Если гравитация держит вас с одной стороны диска, значит, и с другой можно жить. А по краю не пробовали ходить? По боковой стороне?» «Слушай, Скиф!» Озабоченно глядя на меня, заговорил демон. «Ты, по-моему, когда с Балом дрался, сильно головушкой приложился. Слова какие-то мудреные». Деспот еще долго рассуждал о моем умственном здоровье, о том, что если в тарелку наложить еды, она будет внутри, а на другую сторону, сколько ни накладывай, все упадет. И в какой-то момент я потерял нить его рассуждений и задумался о своих планах. Завтра начинается неделя гражданских тестов. Не знаю по какой причине, но сдать их можно только по зарегистрированному месту жительства. Помимо оценки знаний, проводимой скином-экзаменатором, важную роль в присвоении или не присвоении гражданства, будет играть специальная комиссия, собранная из граждан высочайших категорий. За первую часть оценку знаний я не переживал. Да, второе полугодие в плане учебы выдалось для меня сложным. На нее почти не находилось времени, но спасибо нашему классному наставнику Грегу Ковачу. Двухмесячный бан, который он влепил после нашей победы на юниорской арене, позволил мне не только наверстать упущенное в декабре и январе, но и по каким-то предметам забежать вперед. Да, высшие баллы мне не светят, но уж в удовлетворительном результате я не сомневался. Куда больше я волновался за социальную оценку. В ней тоже отдельную роль сыграет и скин, рассмотрит, насколько мои нравственные качества важны для общества, взвесит мои шансы внести вклад в развитие человечества и все такое прочее. Но все же решающий голос оставался за комиссией. Считалось, что граждане, добившиеся высших категорий, способны определить потенциал выпускников школы разумнее и правильнее, чем эскин. А то, как ко мне относятся граждане высоких категорий, показали демонические игры. Да я, дурачок, сам так подставился, выдав взрывную речь на ужине, когда противопоставил себя не только Мессии и Дестине, но и все мористы, обозвав их дро. Что бы мне там ни грозило, хуже всего было вообще не явиться. В этом случае не только выпнут из граждан, но и на 10 лет вообще запретят проходить тесты. Наверное, у кого-то из разработчиков закона о гражданстве была жуткая аллергия на безответственность и опоздание. В общем, я твердо решил расправиться с Чумным Мором до того, как покину ДИС на несколько дней ради гражданских тестов. Только тогда я смогу спокойно выдохнуть и заняться всем тем, что постоянно отодвигал ради этой войны. Например, встречи с родителями, по которым очень скучал и которые никак не решались вернуться на Землю, даже несмотря на рекомендации врачей. Мама не покидала специальный отсек лунного госпиталя, чтобы на моей сестричке негативно не сказалась пониженная гравитация. Мне хотелось проводить больше времени с Ритой, больше общаться с друзьями, поучаствовать в развитии клана, продумать, куда поступить и когда начать обучение в университете. И ведь до максимального развития потенциала угрозы оставалось совсем чуть-чуть. Что будет после того, я не думал, но факт остается фактом. Максимально развитый потенциал угрозы освободит от внимания превентивов, потому что они не смогут меня изгнать. К тому же это достижение обезопасит моих друзей, ставших субугрозами. И вот тогда-то наша жизнь наконец войдет в нормальное русло. Эх, мечты-мечты. Хотя скажи, кто Скифу, сидевшему на лавочке с Афродитой, что его ждет в следующие 7 месяцев? С некоторой ностальгией, повспоминав то безмятежное время, я вернулся мыслями к текущей задаче. Бегемот говорил, что прежде чем использовать умноженную эссенцию жизни на ядре, мне нужно поставить третий храм спящим. Поначалу я не видел в этом никакой логики, ведь связи ядра с бездной отрезает эссенция, а не тот, кто ее использует. Однако, посмотрев, как воюет Айлин, проанализировав ее способности, я начал понимать, почему без трех храмов соваться в логово Чумного Мора опасно. Все дело в чумной ауре. Не сомневаюсь, что раз уж она появилась у легатов, то наверняка есть и всегда была у ядра, просто раньше я ее не чувствовал. Но что мне даст третий храм? Во-первых, я усилю неуязвимость спящих. поглощаемые и конвертируемые в возмездие урон достигнет 60%. Вкупе с устойчивостью, которая в преисподней почему-то совсем не развивалась, моей защиты должно хватить, чтобы вплотную приблизиться к ядру. Во-вторых, третий спящий, судя по опыту постройки предыдущих храмов, одарит меня новой парой божественных способностей. В-третьих, сами спящие тоже усилятся, причем многократно, и за счет большего числа возможных последователей, а значит большего объема накапливаемой веры и за счет большего числа храмов. Оставалось только надеяться, что место силы на Южном полюсе свободно. Другое место в Лохарийской пустыне нежить уже заняла, а стоит мне там появиться… А Айлин или другие легаты будут тут как тут. О том, что делать, если мы начнем строить храм на полюсе, а туда явится нежить, я пока старался не думать. Враги не заметили, что мы появились на холдости. Никто нам не мешал, и путешествие заняло часов шесть. Держались мы над облаками, наземные мобы на нас не обращали внимания, а летающие так высоко не поднимались, поэтому самым сложным было просто не заскучать. Деспот напомнил мне ребенка, впервые летевшего во флайере, Крутил головой, радостно фырчал и бесконечно улыбался, если улыбкой можно считать зверский оскал от уха до уха. Его радость была понятна. Ведь даже у меня дух захватило, когда я увидел полярную ночь. Мириады сверкающих звезд и всполохи цветных огней полярного сияния. Когда до места силы оставалось совсем немного, мы начали снижаться. И деспот крякнул, втянул воздух ноздрями и выдохнул облако дыма. «Кто-то сильный!» Нахмурился он, обнаруживший врага непонятным демоническим чутьем. «Не слабеют тебя. Мертвичины несет». Это мог быть только легат Чумного Мора. Мобы на Холдости, как я успел заметить, пересекая континент, были не выше пятисотого, а прислужников вряд ли стали бы прокачивать до уровней более высоких, чем у самих легатов. «Понял. Тормозим, надо подумать». Деспот остался наедине со своими мыслями, поняв, что меня лучше не отвлекать. а я сосредоточился на персонаже. Новый уровень, текущий уровень, тысяча первый. Доступно 1135 свободных очков характеристик. Тысячи очков характеристик, полученных благодаря единству, расслабили настолько, что я просто забыл распределить очки за уровни. Подумав, разделил их между выносливостью для выживаемости и восприятием для повышения радиуса возмездия. Мне открылся десятый ранг навыков, Теперь я мог освоить все пути устойчивости, как тогда, в бездне. Мало того, я понял, как можно развить навык без бессмертия Чумного Мора. Но, чтобы осуществить задумку, требовалось время. А его-то и не оставалось, и надо было собрать полноценный рейд, за счет совокупной жизни которого путь пожертвования позволит выжить даже под атаками Зверобога. Жаль, что Утес гинул в бездне. Впрочем, даже без гнева Нергала мой план развить устойчивость до максимума может сработать, когда будет время. Чистого объема жизни с учетом единства, но без учета потенциальных бафов от синергии и правосудия спящих, стало больше 40 миллионов очков. А ведь еще кучу характеристик система прибавила, скопировав данные Хаккара 3887 уровня, усиленного заемным Хао. Должно хватить, чтобы пережить чумную ярость любого легата, кроме Айлин. Сет высшего легата повышал ее чумные навыки. Но все равно, удовлетворенно хмыкнув, я обратился к деспоту. «Побудь здесь!» «Я полечу скрытно, разведаю, что нас там ждет. Демон кивнул, остался верхом на грозе, парить в небе. Я передал ему одну искорку, а остальные спрятал в инвентарь, чтобы не выдать себя, и рванул к месту силы. В этой части материка царило безветрие. Словно сама природа стала неживой. Далекая холодная геала, отражая лучи солнца, плыла за морозным маревом, будто подернутый белемом глаз недоброго исполина. Тишина была такая, что хруст льда под чьими-то ногами разносился на многие километры. В нос шибануло гнилью, хотя до того на морозе не чувствовалось никаких запахов. Вдалеке что-то темнело. Покрытый чумной коростой огромный холм, больше напоминающий гору со срезанной верхушкой, на белом фоне выглядел чужеродно, броско. В его середине высился сорокометровый девятиступенчатый зикурат. Мне не нужно было подлетать вплотную, чтобы разглядеть, что камни потрескались. словно кожа трупа, с трещин сочился гной и зеленоватая сукровица. То тут, то там вспыхивали огоньки гнилушек. Казалось, этот храм тоже зомби, и в его глубине ворочается огромный червь. С бульканием и утробным рычанием вокруг храма ходили прислужники, все из местной живности. Облезлые белые медведи, получерви-полуживотные, отдаленно напоминающие моржей. А еще низко, у самой земли, полулетающие твари, похожие на птеродактилей. Где прислужники, там элегаты. Ух! Я с недоумением посмотрел на руку, скрытую перчаткой. Средний палец будто обожгло, и с каждой секунды жарило еще сильнее. Вспомнив о Сайлин, я понял. На пальце нагрелся гондолинский тревожный перстень. И из него выстрелили два тонких лучика, указавших, что враги за храмом. Я остановился, зависнув в воздухе, чтобы подумать, на всякий случай уйдя в ясность. Все запланированное перед тем, как я прыгнул на Холдест с деспотом, стало неактуальным. Идея-то была проста — пробить маршрут до места силы, закопать поглубже искр адского пламени. Благосклонность изиды я решил приберечь, уж слишком велик откат. И вызвать строителей, пока они возводят храм, быть рядом и защищать, а как закончат — посвятить его одному из трех оставшихся спящих и прорываться к логову ядра. Где оно находится, я знал точно, под Видролихом, столицей нежити. Когда ядро выдавало квест Магваю, а это было при мне, оно говорило, что город расположен прямо над нами. Добраться до логова я планировал при помощи Акулона, который с удовольствием пробил бы тоннель даже в другую полушарие. Прорывался бы к ядру я потом не один, а собрав армию. К этому моменту, надеялся я, безопасники уже закончат свою операцию, и мне удастся привлечь друзей. Таков был план, однако открывшиеся обстоятельства требовали его пересмотра. Не выходя из убыстрения, я двинул к храму, чтобы оценить, с кем имею дело. Легатов обнаружил, облетев зекурат. Почти у земли на нижней ступени сидели Крит Ошибка и Ланайран. В убыстрении казалось, что они молчат и не двигаются, но судя по обращенным друг к другу лицам и полуоткрытым ртам, они разговаривали, держась за руки. Лица неживых легатов сгнили, обнажив черепа. Но даже так в их взглядах было столько нежности, что я бы поставил миллион фениксов на то, что эти двое — пара. Умиляться не стал, сфокусировался на данных, предоставленных системой. Лучник-нежить Крит-Ошибка достиг 919 уровня. Волшебница-нежить Ланэйран — 912. -го. Уйти? Чтобы что? Невозможно победить в войне, уклоняясь от битв. Мне придется с ними драться, причем сейчас, пока есть преимущество неожиданности. Какую бы роль ни играл храм в чумном море, без него фракция точно станет слабее. Убью эту парочку, получу возможность разнести мертвый храм в клочья, а потом залить его умноженной эссенцией жизни. Надеюсь, это очистит место от чумной почвы. Но прежде чем с головой бросаться в бой, я вспомнил, чем заканчивались такие импульсивные поступки в преисподней в альтернативных ветках реальности. Там, спасибо хаосу, у меня было больше одной попытки. Здесь же, если легатам удастся меня одолеть, все закончится сразу после моей смерти. Глупо и наивно надеяться на то, что враги не ликвидируют топовую угрозу, если у них появится возможность. Пролетая между местом, над которым завис на грозе деспот, и храмом Чумного Мора, я заметил ледяное ущелье. Вернувшись к нему, спрятался там от чужих глаз, сел, полез в инвентарь и нашел потертую монетку, выданную Кусаларикс. «Нет смысла ввязываться в драку, если некому будет тебя прикрыть и помочь с возведением храма. Тем более своих я онлайн не видел, весь клан будто вымер. Не спеша связываться с гоблиншей, я крутил монетку в руках и напряженно думал. Допустим, прикончу легатов, разрушу храм Чумного Мора, чтобы освободить место силы, а дальше? Чумной Мор этого так не оставит. На зов ядра тут же прилетит Айлин, драться с которой я бы не рискнул. Вспомнив свою последнюю встречу с Магваем, я крякнул. В пустыне же еще одно место силы. Там, правда, тоже храм Чумного Мора, но что если... Так-так-так. Ударить тут, ударить там, пока нежит суетится возле развалин своих храмов и пытается их восстановить. Я вспомнил, как много времени на возведение Чумного Зиккурата на Кхаринде ушло у Шаза. Собрать народ и врезать по Видерлиху? Ядро этого не потерпит, призовет всех легатов на защиту. Хоть вместе, хоть по очереди. Вот тогда-то и можно будет возвести храм спящих. План, хоть и дырявый из кучи «если», вырисовывался. Можно было бы подумать еще, провести совещание. Собрать все «за» и «против», выслушав союзников. Привлечь аналитиков-превентивов. Да только на все это не было времени, ведь уровни от заемного хао завтра испарятся. К тому же глобальное уведомление уже объявило, что Скиф, куда-то пропадавший, вернулся с тысяча первым уровнем. Вряд ли легаты будут спокойно заниматься своими делами, узнав о чем-то подобном. Уверен, Айлин и Магвай уже рыщут, выискивая пропавшую Кхаринзу. Ну и чертовы гражданские тесты не ждут. Нет, сейчас или уже никогда. Разговор с Кусаларикс я не то чтобы боялся, но ожидал с сомнением. Поможет ли? Именно я подставил Лигу Гоблинов, решив подразнить Айлин ее же вещами. Я обещал Гроку Зюду, что защищу их от нежити. В общем, если кусаларикс не откликнется на мою попытку поговорить, я ее пойму». Я подкинул потертую монетку, та со звоном взметнулась, зависла в воздухе и развернулась в небольшую пространственную дыру, где через пару секунд появилась встрепанная голова гоблинши. Увидев меня, она приложила к рту указательный палец и исчезла. Издалека послышался хлопок закрывающейся двери, после чего кусаларикс вернулась. «Знала, что здесь что-то нечисто». проворчала она, обойдясь без приветствий. «По острову болтают, мол, умер ты. Не здесь». Она качнула головой. «Там, в твоем мире». «Предателя ловим», — коротко пояснил я. «Кроме Краулера, никто не знает, что я жив». «Понимаю. Потому и заперлась в комнате, чтобы никто тебя не увидел». Она замолчала, поиграла желваками. «Я и весь Верховный Совет Лиги, те, кто выжил, мы на твоем острове, Скиф, а твоим, полагая, лучше от тебя пока не знать». В который раз, поражаясь ее проницательности, я кивнул. Соболезную, госпожа кусал Но обещаю, возмездие близко. Об одном сожалею. Из преисподней помочь Лиге было вне моих…» «Знаем. Все знаем». Голос ее звучал устало, даже безжизненно, но в глазах плескались гнев и боль. «Успешно сходил к демонам?» «Да, теперь у меня есть все, чтобы уничтожить ядро Чумного Мора. Третьего храма спящих только не хватает, поэтому, выбравшись из преисподней, я сразу сюда». «На холдость. В паре тройки километров отсюда есть место силы, где можно поставить храм». Лицо гоблинши оживилось. Она достала сигарету, сильно затянулась, кивнула и просипела. «Рассказывай». «Нечего особо рассказывать. Место занято. Нежить возвела там свой храм, даже если мне удастся его разрушить. Быстро, пока не явилась поддержка, построить свой не успеем». «Смотря как строить», — перебила гоблинша. «С нужным артефактом до да, зельями». Да если одних только величайших грандмастеров в бригаду привлечь, да накормить их невероятно вкусным омлетом из яйца-стервятника с сыром, вдвое ускоряющим работы. В лес я, улыбаюсь. Настройку Саларикс мне нравился. «Знаем про это кулинарное блюдо», — кивнула она. «И что рецепт твой тоже. В общем, за два часа управимся, да вот только на морозе. Это я решу». Я передал ей одну искорку. Из портала вытянулась когтистая рука, загробастала артефакт. Гоблинша зашипела, но стерпела жар, потрясенно прошептав. «Разорви меня, бегемот! Глазам своим не верю! Слова-то словами, но вот оно, доказательство! Не просто залез в преисподнюю, но и вернулся! Силы добывал!» «Не, Белиал лично выдал. Как выяснилось, не любят демоны нежить!» Эта новость заставила Гоблиншу лишь ошеломленно открыть и закрыть рот. Слов не нашлось. Она бережно вернула искорку и только тогда обратила внимание на уровень скифа. Выпучив глаза, она подалась вперед и высунулась из портального окошка. «3887 — Три восемьсот восемьдесят седьмой? — воскликнула она. — Как? — Подарок Белиала, только он временный. Завтра карета превратится в тыкву. А так... — Карета? — подняла бровь кусаларикс. — В тыкву? — Это из одной сказки моего мира. Суть в том, что на самом деле у меня всего лишь тысяча первой. — пояснил я. — Повышенный, только до завтра. — Всего лишь? — фыркнула гоблинша и улыбнулась. — Погляжу, наш пострел везде поспел. — Вроде того, да только сейчас это не важно. Вот что важно, госпожа Кусаларикс. Нам понадобятся две бригады строителей. И показал пальцами. — Две. — Зачем? — спросила она, но тут же догадалась и всплеснула руками. — Лахарийская пустыня? — Именно. Запустим строительство параллельно. Хоть один до да достроим. Останется только проблема. Как сделать, чтобы строителям никто не мешал? Купола поставим шестислойные. Загнула палец Гоблинша. А после потери Кинемы наши мага-инженеры много думали. Не о том, как победить, но хотя бы как удержать, замедлить. Приковать к одному месту легата. Идея есть. А прототипов пока нет в разработке. Не переживайте, хмыкнул я. Идея у меня тоже имеются. Просто будьте наготове. Когда придет момент, оба храма нужно будет возвести очень быстро. Не на жизнь, а на смерть работать будут. Сигарета в ее пальцах переломилась, лицо гоблинши исказилось в зверином оскале, но тут же изменилось, просияло. «Три храма! Это же всю лигу можно будет к спящим обратить!» Что тоже нужно будет сделать очень быстро, но до этого момента еще надо добраться. «Может, помочь чем? Сейчас что-то нужно от нас?» «Нужно». «Тремя портальными маячками и десятком монеток, не поделитесь?» Кусаларикс поделилась.